Эрик Фрэнк Рассел Ваш ход Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Его вели под не ножных кандалов и дребежание цепей, стягивающих запястья. Скованные лодыжки заставляли его нелепо семенить, что лишь забавляло охранников, они понукали пленника двигаться быстрее, чем он мог. Кто-то из конвоиров указал ему на стол, стоящий возле длинного стола, другой конвоир пихнул его с такой силой, что он с размаху рухнул на сиденье. Дрогнувшая черная шевелюра, насморщенный от боли лоб — это все, что увидели захватившие его в плен. Потом он поднял свои светло-серые глаза и обвел взглядом стол. Глаза его были настолько бледными, что зрачки казались ледяными. Взгляд его глаз не был ни дружественным, ни враждебным. В нем не читалось ни покорности, ни злобы. Глаза оставались бесстрастными и совершенно холодными. По другую сторону стола восседало семеро гамбарцев, и каждый глядел на пленника по-разному. Он без труда прочитал владевшие ими чувства. Торжество, отвращение удовлетворение, скука, любопытство, ликование и презрение. Расу, захватившую его в плен, можно было бы назвать «человекообразной», но в том же смысле, в какой горилл именует «человекообразными обезьянами». На этом сходство гамбарцев и землян кончалось. «Начнем, — сказал сидевший в середине гамбарец. Каждый третий из произносимых им слогов приходился на странный хрюкающий звук». «Тебя зовут Уэйн Тейлор?» Пленник молчал. «Ты явился с планеты, называемой Землей?» Ответа не было. «Давай не будем понапрасну тратить время, Паламин», предложил Гамбарец, что сидел слева. «Если он не хочет говорить добровольно, мы его заставим». «Ты прав, Экстер!» Сунув руку под стол, Паламин извлек молоток. Боёк молотка имел грушевидную форму, широкий его конец был сплюснут. «Тебе понравится, если мы сейчас начнем ломать тебе пальцы и суставы?» «Нет», — признался Уэйн Тейлор. «Весьма разумный ответ», — одобрил Поломин, Он положил молоток на середину стола так, чтобы орудие пытки было видно пленнику целиком. «Мы потратили немало времени на обучение тебя нашему языку». К этому дню даже ребенок смог бы в достаточной мере овладеть нашим языком, чтобы понимать вопросы и отвечать на них. Паламин свирепо поглядел на Тейлора. «Ты долго турачил нас, симулируя необычайную тупость и медлительность в обучении. Но больше тебе не удастся нас обманывать. Теперь ты выложишь нам все. Добровольно или принудительно, но ты обязательно заговоришь». Добавил экстер, облизывая тонкие губы. «Верно», — согласился Паламин. «Начнем еще раз и посмотрим, сумеем ли мы обойтись без излишних жестокостей. Итак, тебя зовут Уэйн Тейлор, и ты прилетел с планеты Земля». «Я же сообщил об этом еще когда меня брали в плен». «Знаю». Но в то время ты плохо говорил на нашем языке, а нам надо, чтобы все наши вопросы были тебе понятны до последнего слова. Зачем ты совершил посадку на Гамбаре? Я уже двадцать раз объяснял вашему преподавателю, что это была вынужденная посадка. Мой корабль получил повреждение. В таком случае, почему ты взорвал свой корабль? «Почему не пошел с нами на открытый контакт и не попросил у нас помощи в ремонте?» «Любой земной корабль, совершивший посадку на враждебной планете, должен быть уничтожен его экипажем». «Враждебной?» Паламин попытался изобразить на лице неподдельное удивление, но его лицо было слишком грубым инструментом. «Вы, земляне, ничего не знаете о нас. Так кто вам дал право считать нас враждебными?» «По прибытии сюда я оказался не в дружеских объятиях, а под обстрелом», — ответил Тейлор. «Вы охотились за мной целых двадцать миль, пока не схватили». «Наши солдаты выполняли свой долг», — патетически заявил Паламин. «Не кажись они самыми вшивыми стрелками по эту сторону лебедя. Вам сейчас было бы некого допрашивать». «Что такое лебедь?» «Созвездие». «Кто ты такой, чтобы судить о наших солдатах?» «Землянин», — ответил Тейлор, словно этих слов было более чем достаточно. «Мне это ничего не говорит», — с нескрываемым презрением бросил Экстер. «Ничего, скажет». Паламин продолжил допрос. «Если бы власти Земли пожелали установить с нами дружественные отношения...» «Они должны были бы послать к нам большой корабль с официальными представителями на борту. Что, разве не так?» «Я так не думаю». «Это почему?» «Мы не рискуем большими кораблями и официальными представителями, не зная, как их встретят». откуда вообще вам это знать?» «От космических разведчиков». «Ага». Паламин уставился на него с гордостью пигмея, поймавшего в западню слона. «Значит, ты все-таки признаешь, что являешься шпионом?» «Я являюсь шпионом только в отношении враждебных рас». «Ошибаешься!» — прорычал тип с квадратной челюстью, сидевший справа. «Здесь определение даем мы. Кем мы тебя назовем, тем ты и будешь». «Это ваше право», — согласился Тейлор. «И мы намерены воспользоваться». «Ты обязательно им воспользуешься, дорогой Баркор», — поспешил успокоить его Паламин. Он вновь повернулся к пленнику. «Какова численность твоей расы?» «Около 12 миллиардов». «Он лжет!» — воскликнул Баркор, хищно поглядывая на молоток. «Одной планете не выдержит такой массы землян», — заметил Экстер. «Мы населяем не одну, а более сотни планет», — сказал Тейлор. «Опять вранье!» — стоял на своем Баркор. Махнув ему, чтобы успокоился, Паламин спросил. «А сколько у вас космических кораблей?» «Вынужден вас огорчить. Рядовых космических разведчиков не снабжают данными о численности нашего космического флота», — равнодушным тоном ответил Тейлор поэтому я не имею ни малейшего представления. — Какое-то представление ты все-таки должен иметь? — Если вам нужны предположения, то ценность моих предположений невысока. — Выкладывай их, а мы решим. — Один миллион. — Чепуха. Полный абсурд. — заявил Паламин. — Ладно, одна тысяча. Любое число, которое покажется вам правдоподобным. — Это никуда нас не приведет. Пожаловался Баркор. От чего вы ожидали?» Удивился соплеменником Паламин. «Если бы мы послали шпиона на землю, неужели мы снабдили бы его сверхсекретными сведениями, чтобы он выложил их, попав в плен? Или же мы сообщили бы ему ровно столько, сколько необходимо для выполнения задания? Идеальный шпион — это сметливый невежда, способный все выведать, но не знающий ничего, что можно было бы выдать». «Прежде всего, идеальный шпион ни за что бы не попал в плен», — язвительно заметил Экстер. «Благодарю за эти добрые слова», — вмешался Тейлор. «Но если бы я прилетел к вам как шпион, вы бы не увидели ни моего корабля, ни тем более меня». «Лучше скажи, куда ты направлялся перед тем, как сесть на гамбаре?» — спросил Паламин. «К звездной системе, расположенной за вами». «А наша звездная система, стала быть, тебя не интересовала?» «Нет». «Почему?» «Я летел туда, куда мне приказали». «Ты плохо сочинил свою историю. Она неубедительна». Паламин откинулся на спинку стула и язвительно поглядел на пленника. «Трудно поверить, чтобы космический разведчик оставил без внимания одну звездную систему ради другой, которая находится гораздо дальше». «Я направлялся к системе из двух звезд, вокруг которых обращается не менее сорока планет», — сказал Тейлор. «В вашей звездной системе только три планеты. Естественно, что пославшие меня сочли ее малоинтересной». «И нас? Население этих трех планет тоже?» «Откуда нам было знать о вас? До меня здесь никого из землян не было». «Зато теперь твои соплеменники узнают о нашем существовании» произнес Экстер, сумев придать своим словам угрожающий оттенок. «А нас знает он один», — поправил Экстера Паламин. «Остальные его соплеменники не знают. И чем дольше они не узнают, тем лучше для нас. Когда чужая раса начинает совать свою морду в нашу звездную систему, нам требуется время, чтобы собраться с силами». Все семеро одобрительно забормотали и захрюкали. «Это...» Соответствует вашему уровню мышления, сказал им Тейлор. Что ты имеешь в виду? Вы считаете вполне нормальным, что встреча двух раз должна привести к столкновению и перерасти в войну. Только законченные идиоты предполагают нечто другое и позволяют застичь себя врасплох, возразил ему поламин. Тейлор вздохнул. К настоящему моменту. «Мы сумели поселиться на сотни планет без единого сражения. Как нам это удалось? А очень просто. Мы не остаемся там, где нас не хотят видеть». «Невообразимо», — язвительно проговорил Паламин. «Стоит кому-то на какой-то планете сказать вам «пошли прочь», и вы покорно убираетесь прочь. Подобное противоречит инстинкту». «Вашему инстинкту», — сказал Тейлор. «Мы не видим смысла в том, чтобы понапрасно тратить время и средства на войну, когда и то, и другое можно направить на исследование и разработку исследованного». Или что же, в вашем космическом флоте нет военных кораблей?» «Разумеется, есть». «Много?» «Столько, сколько нам требуется». «Полюбуйтесь, раса миролюбивцев, вооруженных до зубов». Обращаясь к соплеменникам, сказал Паламин. Он понимающе ухмыльнулся. Лжецы всегда отличаются непоследовательностью. С видом мудреца провозгласила Кстер. Он задержал свой тяжелый взгляд на пленники. Если вы такие миролюбивые, зачем вам тогда военные корабли? У нас нет гарантий, что во всех уголках космоса разделяют принцип, на котором строится наша политика. Живи и давай жить другим. Поясни. «Мы никому не угрожаем и не мешаем жить. Но где-то у кого-то может возникнуть желание угрожать и мешать нам». «И тогда вы начинаете с ними войну». «Нет, войну начинает угрожающая нам сторона, а нам приходится эту войну заканчивать». «Сплошные уловки», — презрительно поморщился Экстер, обращаясь к Пламину и остальным. «Тактика очевидная для всех, кроме законченных идиотов». Они расселились на сотни планет, если, конечно, это достоверное число, чему лично я не верю. На большинстве из них земляне не встретили противостояния, поскольку противостоять было некому. На обитаемых планетах местное население оказывалось слабым и отсталым. Там понимали, что борьба с пришельцами окончится для них крахом, и потому покорялись судьбе. Но на любой планете жители, которые сильны и полны решимости дать отпор, например, на такой планете, как наш Гамбар... «Земляне стремились быстро подавить сопротивление под предлогом того, что это угрожает их безопасности. Они заявляли, что им, видите ли, угрожают. Вот их моральные доводы в оправдание, войны». Паламин взглянул на Тейлора. «Что ты на это скажешь?» Выразительно пожав плечами, Тейлор ответил. «Там, откуда я родом, политический цинизм давным-давно вышел из употребления». «Мне все равно вас не убедить, поскольку в своем развитии вы отстали от нас не меньше, чем на десять тысяч земных лет». «Мы так и будем сидеть и сносить оскорбления от этого пленника в цепях», — сердито набросился на поламина Экстер. «Вынесем наше решение о его казни и разойдемся по домам. Я достаточно наслушался его пустых разглагольствований. Я тоже» сказал один из гамбарцев, судя по виду, он всегда поддерживал мнение сильного. Терпение! возразил Паламин, он обратился к Тейлору. Ты утверждаешь, что тебя послали исследовать систему звезд, которую мы называем Халлер и Рити? Если речь идет о ближайшей к вам системе, то да. Я летел в том направлении. «А если, предположим, вместо этого тебе бы приказали обследовать систему Гамбара, ты бы так и сделал?» «Я подчиняюсь приказам». «Значит, ты бы постарался действовать тихо и незаметно как можно больше разнюхать про нас?» «Не совсем так. Если бы ваша планета показалась мне дружественной, я бы не стал таиться». «Он увеливает от ответа на твой вопрос», — крикнул все еще сердитый Экстер. «А что бы ты сделал, если бы у тебя не было уверенности в том, как мы тебя встретим?» Продолжал допытываться Паламин. «То, что на моем месте сделал бы любой разведчик?» — ответил Тейлор. «Я бы начал облет вашей планеты и летал бы над ней до тех пор, пока не пришел к однозначному выводу». «И при этом старался бы не попасть к нам в плен?» «Конечно». «А если бы тебе не понравилось, как мы тебя встретили, ты бы в докладе своему начальству назвал нас враждебной расой?» «Скорее всего, да». «Это все, что нам требовалось», — подвел итог Паламин. «Твои признания наглядно свидетельствуют о том, что ты шпион. И не имеет значения, получил ли ты приказ сунуть свой любопытный нос в нашу звездную систему, или ты сделал это по собственной инициативе, В любом случае ты действовал как шпион. Паламин обвел глазами шестерых соплеменников. Все согласны? Согласны, Хором отозвались они. Для таких, как ты, существует лишь одна участь. Тебя отведут обратно в камеру, где ты будешь находиться вплоть до момента официальной казни. Паламин махнул охранником. Увести. Из-под Тейлора выбили стул и пинком заставили встать. Охранники вновь пытались заставить его двигаться быстрее, чем было в его силах. Тейлор зацепился за свои кандалы и чуть не упал. Однако все же он сумел задержаться на пороге, обернуться и бросить взгляд на вершителей правосудия. Ничего не изменилось в его бледных глазах, они по-прежнему оставались ледяными. Когда пожилой надзиратель принес ему ужин, Тейлор спросил. «А как у вас здесь казнят?» «А как казнят там, откуда ты прилетел?» Вопросом ответил тюремщик. «У нас не казнят». «Не казнят?» Надзиратель даже заморгал от удивления. Поставив поднос на пол, он уселся на скамью рядом с Тейлором, оставив массивную зарешоченную дверь открытой. Рукоятка револьвера торчала из кобуры совсем близко от Тейлора, пленнику не составило бы труда до нее дотянуться. «Тогда как же вы расправляетесь с опасными преступниками?» — спросил надзиратель. «Тех, кто поддается лечению, мы лечим, применяя любые действенные способы, вплоть до операций на мозге. Это жестоко, но справедливо. Неизлечимых отправляем на далекую планету, откуда им не сбежать и где они могут сражаться насмерть с подобными себе». «Чудной у вас мир, если не врешь», — высказал свое мнение тюремщик. Он как бы невзначай вытащил револьвер, направил на стену и нажал курок. Выстрела не последовало. «Не заряжен», — сказал надзиратель. Тейлор не ответил. «Видишь, «Захватывать мое оружие бесполезно. И пытаться бежать отсюда бесполезно. Бронированные двери, куча замков, а дальше охрана. Вот у них револьверы заряжены до отказа». «Прежде чем думать о побеге, надо избавиться от кандалов», — возразил Тейлор. «Ты бы согласился их снять за взятку?» «А что с тебя возьмешь?» «У тебя нет ничего, кроме этой одежды. Да и ее сожгут после твоей казни». «Да ладно, я пошутил». Тейлор звякнул кандалами и поморщился. «Ты так и не рассказал мне, как я буду умирать». «Очень просто. Публичная казнь через удушение», — сообщил надзиратель. Он почему-то причмокнул губами. «У нас все казни происходят публично». «Власти считают недостаточно, чтобы правосудие свершилось. Народ должен видеть, как он вершится. У нас все это видят. Казни оказывают превосходное воспитательное действие, а зрелище какое!» И он снова причмокнул губами. «Не сомневаюсь», — коротко ответил Тейлор. «Тебя поставят на колени, спиной к столбу». «И привяжут за руки и за ноги». Тоном университетского преподавателя продолжал надзиратель. «В столбе на уровне твоей шеи просверлено отверстие. Тебе на шею накинут веревочную петлю, концы веревки пропустят сквозь это отверстие и прикрепят с другой стороны к палке. Палач возьмется обеими руками за палку и начнет ее поворачивать, стягивая петлю». Он может делать это быстро или медленно. Зависит от его настроения. — Наверное, когда палача охватывает вдохновение, он продлевает мучение жертвы, то ослабляя, то усиливая натяжение. Я прав? — Нет, такое у нас запрещено, — успокоил Тейлор и тюремщик, не поняв издевки. Способ, по которым ты говоришь, применяется лишь к особо упрямым преступникам, чтобы добиться от них признаний. Ну а только не во время казни. Гамбарцы народ справедливый, добросердечный, понимаешь? «Да, ты меня здорово утешил», — сказал Тейлор. «Не волнуйся, тебя умертвят быстро и умело. Я видел множество казней, и все они были исполнены профессионально». Когда палач вращает палку, тело казнимого вытягивается и напрягается так, что цепи врезаются ему в руки и ноги. Потом глаза вылезают из орбит, язык высовывается наружу, чернеет, и все, кончено. Палачи у нас искусный дело свое, знает так, что можешь не беспокоиться. Как видишь, я и не волнуюсь, сухо бросил ему Тейлор. — Я просто на седьмом небе от радости, поскольку мне нечего терять, кроме последнего вздоха. Немного подумав, он спросил. — Осталось выяснить, когда я смогу доставить всем вам это удовольствие. — Сразу же, как только закончишь игру, — ответил надзиратель. Тейлор решил, что ослышался. — Игру? Я что-то не понимаю, о какой еще игре ты говоришь? По нашим законам осужденному дается право сыграть последний раз в жизни в какую-нибудь игру. Мы подбираем ему в противники хорошего, опытного игрока. Когда игра заканчивается, осужденного уводят и казнят. Казнят, если выиграет, и казнят, если проиграет. Исход игры значения не имеет. Осужденный должен быть казнен. Поэтому выиграет он или проиграет, его все равно казнят. — По-моему, это полнейшее безумие, — нахмурился Тейлор. — Для чужеземца возможно, но, думаю, даже ты согласишься, что осужденному на смерть нужно дать немножко уверенности, я бы даже сказал, привилегию побороться за свою жизнь. — Выходит, бессмысленная борьба, если от ее исхода ничего не зависит. — С одной стороны, да, но приговоренному дорога каждая минута отсрочки. Надзиратель потер руки, предвкушая зрелище. — Скажу тебе, нет ничего более волнующего и захватывающего, чем смотреть, как обреченный на смерть ведет игру против опытного игрока. «Неужели?» «Можешь мне верить? Вся штука в том, что приговоренный к смерти играет в особом состоянии. Его разум полон мыслей о неминуемом прощании с жизнью, а его противник ничего подобного не испытывает. Это одна особенность. Другая — осужденный изо всех сил стремится сделать так, чтобы не дать своему противнику ни выиграть, ни проиграть. Все свое умение, все способности он прилагает к тому, чтобы игра длилась как можно дольше. И при этом он ни на минуту не забывает о своем неизбежном конце. — Похоже, для вас это как скипидаром задницу намазать, — сказал Тейлор. Прежде чем причмокнуть губами, надзиратель их облизал. Многие из виденных мною преступников играли в холодном поту, их отчаяние делало их весьма изобретательными, но рано или поздно их ход все равно оказывался последним. Я не раз видел, как осужденные теряли сознание и падали со стула, их приходилось волоком тащить к столбу, обмякших будто пустой мешок. И только у столба, когда на шею уже была накинута петля, и палач готовился первый раз повернуть палку, к ним возвращалось сознание. Но ну, зрелище было испорчено. «Похоже, не стоит особо и дергаться», — заключил Тейлор. «Никакому игроку все равно не продержаться долго». «Обычно все кончается быстро, но я видел и исключения». Среди осужденных попадались крепкие и опытные игроки, способные отодвинуть казнь на 4-5 дней. Был один парень, профессиональный игрок, в шизик. Естественно, он выбрал эту игру и умудрился продержаться целых 16 дней. Я даже пожалел, когда игра прекратилась. Он так здорово играл. А как сильно опечалились телезрители. «То есть у вас эти игры транслируют по телевидению?» «Конечно. Более захватывающих передач не найти. Все сидят как приклеенные и смотрят». «Да...» Тейлор снова немного задумался. «А если бы такому телегерою удалось продолжать игру в течение года или больше, ему бы позволили играть?» «Обязательно». — Я же говорю, осужденного нельзя казнить до тех пор, пока игра не закончится. Тебе это, верно, покажется глупостью, но таков наш закон. Скажу больше, закон требует, чтобы в продолжение всей игры осужденного хорошо кормили. Если он захочет, то может пировать как король, но все равно они редко едят много. — Разве в играть лучше? «Нет, конечно, но осужденные так нервничают, что их желудки отказываются воспринимать пищу. Как-то одного из приговоренных вывернуло прямо посреди игры. Тут-то я сразу понял, что парню не дожить до следующего дня». «Хорошая у тебя работа. Столько развлечений в служебное время», — усмехнулся Тейлор. «Да уж, на работу не жалуюсь». Но бывает такое, глаза б не глядели. Попадаются весьма скверные игроки. Эти на меня лишь тоску нагоняют. И от телезрителей потом одни жалобы. Только начнут игру и успеют сделать несколько ходов, как все уже кончено. Словно им не терпится, чтобы их задушили. Нет, мы любим настоящее зрелище, когда приговоренный борется до самого конца. «Ну и положеница у меня», — протянул Тейлор. «Ведь я не знаю гамбарских игр, а у вас не знают наших». «Это не беда. Любой игре можно быстро научиться. К тому же тебе предоставляется право выбрать игру. Разумеется, не такую, чтобы с тебя сняли кандалы и выпустили играть на улицу. Выбирать придется из настольных игр, поскольку играть ты будешь в закрытом и охраняемом помещении». Хочешь один добрый совет? Давай. Вечером сюда явится чиновник узнать, какую игру ты выбрал. Ему нужно будет найти тебе стоящего противника. Не проси, чтобы тебя научили играть в нашу игру. Будь ты умница из умницы, у твоего противника все равно останется преимущество. Ему-то игра хорошо знакома, а у тебя никакого опыта. Выбери одну из ваших настольных игр, тогда преимущество будет за тобой. Спасибо за предложение, но что толку в преимуществах? Вот если б проигрыш означал смерть, а выигрыш — жизнь? Я уже говорил, исход игры значения не имеет. И в чем тогда преимущество выбора? Как в чем? Ты выбираешь, умереть ли тебе этим утром, либо умереть завтра, или даже послезавтра?» Надзиратель поднялся со скамьи, закрыл дверь и сказал уже через прутья решетки. «Я все равно принесу тебе книжку с описанием наших игр. У тебя вполне хватит времени прочесть ее до прихода чиновника». «Очень любезно с твоей стороны», — сказал ему Тейлор но, думаю, мне она ничего не даст. Оставшись один, Уэйн Теллер растянулся на скамье и задумался. Мысли были отнюдь несприятных. Профессия космического разведчика отличалась повышенным риском, и никто не знал этого лучше самих космических разведчиков. Теоретически каждый из них охотно соглашался на эти опасности, руководствуясь древней как мир мудростью, Беды всегда случаются с кем-то, но только не с тобой. На практике же... Тейлор засунул указательный палец за воротник рубашки, немного сдавливающий ему шею. Когда он спускался, продираясь сквозь пелену облаков, и два военных самолета гамбарцев вели по нему прицельный огонь, он успел нажать кнопку «Д» и подать сигнал тревоги. Бортовой передатчик тут же послал в эфир короткое, но емкое сообщение с координатами планеты, идентифицирующее ее как враждебную территорию. Ранее, находясь за несколько тысяч миль от Гамбара, Тейлор сообщила о намерении совершить вынужденную посадку и передал координаты планеты. Следовательно, второе сообщение подтверждало первое и показывало, что его жизни может угрожать опасность. По подсчетам Тейлора, со времени нажатия кнопки Д до момента посадки сигнал тревоги успел повториться не менее сорока раз. Едва опустившись на поверхность планеты Тейлор включил часовой механизм взрывного устройства и спешно покинул корабль. Самолеты гамбарцев жужжали где-то рядом. В момент взрыва один из них как раз пролетал на бреющем полете над кораблем. Самолет разнесло на кусочки. Второй самолет сразу же набрал высоту и стал кружить, выслеживая Тейлора. Вскоре он понял, что его угораздило сесть в военной зоне, где было полно болванов в форме жаждущих крови. И все же Тейлору удалось шесть часов подряд играть с ними в кошки-мышки и пройти не менее двадцати миль. Зато потом взбешенные вояки отыгрались на нем и руками и ногами. Он не знал. Сумела хотя бы одна из приемных станций землян услышать поданный им сигнал тревоги. Хотелось бы думать, что да, поскольку такие сообщения передавались по специальному каналу, который прослушивался круглосуточно. Тейлор ни на секунду не сомневался в том, что свои обязательно придут ему на выручку. Вот только каким образом? Был и второй вопрос, беспокоивший его «когда?» «Не казалось бы, помощь запоздалой». Этот сектор патрулировал Маклин, самый крупный и грозный боевой звездолет землян. Если сейчас он выполнял штатное патрулирование и, по счастью, находился в ближайшей гамбару точке, тогда на путь сюда при максимальной скорости ему понадобится не менее десяти месяцев. Но если Маклин вернулся на базу, его временно заменяет какой-нибудь устаревший тихоходный корабль, срок может растянуться до двух лет». Два года — это безумно долго. Десять месяцев — и то слишком долго. Ему вряд ли удастся продержаться десять недель. Да что там недель, даже десять дней казались весьма проблематичными. Время, неумолимое время. Человеку его не растянуть, а кораблю не сжать. Вернувшийся надзиратель пропихнул между решетками двери обещанную книгу. «Вот, держи. Ты уже достаточно знаешь наш язык и поймешь, что в ней написано». «Спасибо». Сухо поблагодарил его Тейлор. Он снова лег и быстро одолел принесенную книгу. Некоторые страницы он пролистывал, едва прочитав начальные строчки. Там описывались слишком короткие и примитивные игры, годные разве что для детей. Тейлор не удивился, встретив описание гамбарских разновидностей игр, широко известных на земле. Например, гамбарцы тоже играли в карты, но вместо четырех мастей у них было десять, а число карт в колоде насчитывало восемьдесят. Так и Ализик, о котором он слышал от надзирателя, оказался более громоздкой и усложненной версией земных шахмат. Доска состояла из 400 клеток, и у каждого игрока было по 40 фигур. Неудивительно, что какой-то ушлый гамбарец сумел растянуть эту игру на 16 дней. Похоже, Ализик был самой длинной игрой, записываемых в книжке. Может быть, выбрать ее? Но выдержит ли власть, и не говоря уж о телезрителях, его черепаший темп, когда он по 10 часов будет обдумывать каждый ход? Сомнительно. Впрочем, даже такое ухищрение не помешает его опытному противнику тратить на ответный ход считанные секунды. Нет, ему нужна игра, сами условия которой вынуждали бы его противника играть медленно, и где никакие ухищрения последнего не могли бы ускорить ход игры. Но нужна именно игра, а не видимость игры иначе, и последний дурак моментально разгадает его замысел. Причем такая игра, которую противнику ни за что не удастся закончить ни с победой, ни с поражением. Однако подобной игры не существовало. Ни на трех планетах Гамбара, ни на сотне планет, населенных землянами ни даже в миллионах других миров Вселенной. Ее не могло быть. По одной простой причине появись такая игра, в нее никто не стал бы играть. Что землянам, что другим разумным расам нужны результаты. Едва ли сыщутся чокнутые, согласные дни напролет терпеливо корпеть над доской или еще чем-нибудь, зная, что это никогда не может закончиться. А кому из зрителей понравится это Тигамотина? Неужели таких чокнутых нет и никогда не было? Никогда? Тейлору вдруг вспомнились строчки, вычитанные когда-то. Название книги давно стерлось из памяти, а они остались. Последний ход будет означать исполнение божьего замысла. И в этот день, в этот час, в это самое мгновение с громом разверзнется, и поглотит... Вселенную». Тейлор вскочил на ноги и словно тигр заметался по тесной камере. Глаза его оставались холодными и бесстрастными. У чиновника были необъятное брюхо, маленькие поросячьи глазки и приклеенная елейная улыбка. Манерами своими он походил на распорядителя циркового манежа, готовящегося объявить какой-нибудь коронный номер. А, -а, а, изучаешь наши игры? Протянул он, заметив у Тейлора книжку. Да. Надеюсь, ни одна из них тебе не подошла? Ты надеешься? Удивился Тейлор, не чувствуя ни малейшей необходимости говорить Гамбарцу вы. Почему? Зрителям давно хочется увидеть что-нибудь новенькое. Какую-нибудь игру, совершенно неизвестную у нас. «Новая оригинальная игра была бы настоящим удовольствием для всех. Разумеется, при условии, что она проста для понимания и что твой выигрыш не будет слишком быстрым». «Ну что ж», — сказал Тейлор, — «признаюсь, я и сам предпочел бы играть в привычную мне игру». «Просто великолепно!» — расцвел толстый чиновник. «Значит, ты хочешь сыграть в земную игру?» «Да. Хочу». «Правда, мы вынуждены внести ограничения в твой выбор». «О каких ограничениях речь?» — поинтересовался Тейлор. «Один преступник, осужденный за убийство, выбрал такую игру, кто быстрее поймает солнечный луч и запихнет в бутылку. Конечно, мы не позволили ему эту бессмыслицу. Ты должен выбрать игру, в которую действительно можно играть». «Это понятно». «Далее. Ты не имеешь права выбирать игру, требующую сложных и дорогостоящих приспособлений, которые нам пришлось бы долго изготавливать. Все необходимые приспособления должны быть недорогими и простыми, чтобы мы смогли сделать их как можно быстрее». «Это все ваши ограничения?» «Почти». Ты еще должен собственноручно, аккуратным почерком, написать правила игры. Пиши коротко и ясно, никаких двусмысленных толкований. Учти, что с самого начала игры и ты, и твой партнер будете обязаны строго соблюдать эти правила. Любые их изменения в процессе игры запрещены. А кто одобрит мой выбор, когда я все это объясню и напишу? Я сам. Прекрасно. «Тогда смотри, какую игру я хочу предложить». Попросив у чиновника ручку и бумагу, Тейлор нарисовал необходимые для игры приспособления и написал ее условия. Когда он закончил, Гамбарец сложил листки и убрал к себе в карман. «Странная игра, однако, на удивление, простая. Ты и впрямь считаешь, что сможешь продержаться целый день», — высказал свое мнение чиновник. «Я надеюсь». «Может быть, даже два дня?» «Если повезет». «Везение тебе определенно понадобится». Чиновник призадумался, потом неуверенно покачал головой. «Жаль, конечно, что у вас нет игры, подобной нашему Ализику, только посложнее. Зрители были бы очень довольны, да и ты смог бы подольше продлить себе жизнь». Представляешь, как радовался бы наш народ, если бы ты побил существующие рекорды и заработал самую длинную отсрочку от казни? А им-то чего радоваться? Надо понимать чувства наших зрителей. Им кажется, если ты из другой расы, то покажешь им что ты сверхнеобычное. Думаю, я не обману их ожиданий. Я тоже на это надеюсь, — сказал чиновник. В его голосе Тейлор все же уловил какое-то недовольство. «В конце концов, это твоя жизнь, и тебе бороться за то, чтобы хоть ненадолго ее продлить». «Я это знаю. И если конец будет скорым, я никого не стану винить, кроме себя». «Ты прав. Игра начнется завтра в полдень. Остальное будет зависеть только от тебя». Чиновник протопал к двери и покинул камеру. Его тяжелые шаги по тюремному коридору становились все тише, затем и вовсе смолкли. Через несколько минут появился надзиратель. — Скажи, а как называется игра, которую ты выбрал? — Абракадабра. — Ну и ну, я что-то про такое даже не слыхивал. — Потому что это земная игра. «Тогда это просто здорово!» Надзиратель радостно потер руки. «Чиновник согласился?» «Согласился». «Теперь, парень, держи ухо востро, чтобы тебя не удушили раньше времени. Самое главное — не попадись в ловушку». «В какую еще ловушку?» — спросил Тейлор. «Твой противник будет пытаться как можно быстрее выиграть». Он знает, для этого его и посадили с тобой играть. Но едва только он почувствует, что не может тебя победить, он сразу же начнет стремиться к проигрышу. И ты ни за что не угадаешь, в какой момент он переменил тактику. Многие попадались в эту ловушку. А когда соображали, что к чему, уже было поздно. Игра кончалась и жизнь вместе с ней. «Но ведь мой противник должен соблюдать правила?» «Естественно. Вы оба должны их соблюдать, иначе это будет уже не игра, а подделка». «Тогда все в порядке». Откуда-то извне донесся пронзительный крик, напоминающий истошное кошачье мяуканье. Тейлор представил себе рысь, наскочившую на кактус, Затем послышались шарканье ног, глухой удар, что-то куда-то поволокли. Скрипнула далекая дверь и тут же с шумом захлопнулась. — Что у вас там происходит? — спросил Тейлор. — Должно быть, логартин отыграл свое. — Кто он такой? лагардин Лагартин-то, а, политический преступник, наемный убийца. Тюремщик взглянул на часы. «Лагартин избрал Рамсит карточную игру. Продержался всего четыре часа. Хватит с него. Мне эту мразь ни капельки не жалко». «И теперь палач закручивает веревку на его шее?» «Конечно». Надзиратель посмотрел на Тейлора. «Что, пробрало?» Тейлор пожал плечами и усмехнулся, хотя ему было совсем не до смеха. Тейлор ожидал, что игра будет проходить в его камере, но ошибся. В состязании с осужденным на смерть преступником из далекой звездной системы, решившим играть в свою игру, гамбарцы сочли слишком важным событием. Тейлора привели в большое помещение со столом и тремя стульями, вдоль стены располагалось еще шесть стульев, на каждом из них восседало по вооруженному мордовороту в форме. Сныкшибательная и волочильная команда», подумал Тейлор, вспомнив вчерашние звуки. Его эскорт, готовый приступить к своим обязанностям, как только игра завершится. В другом конце помещения стоял большой черный шкаф с двумя окошками, за которыми поблескивали линзы. Внутри шкафа что-то пощелкивало и слышались приглушенные голоса. «Телекамера», — сразу понял Тейлор. Отодвинув один из стульев, он сел и безучастно обвел глазами охрану. Напротив него уселся гамбарец с узким лицом и красиными глазками бусинками. Крысоглаз, тут же мысленно окрестил его Тейлор. Оставшийся стул занял уже знакомый Тейлору толстый гамбарский чиновник. Некоторое время противники разглядывали друг друга: землянин с холодной уверенностью, а гамбарец с нескрываемой издевкой. На столе стояла доска с вделанными в нее тремя длинными деревянными штырями. На левом штыре была нанизана пирамида, состоящая из 64 дисков. Как и полагалось пирамиде, самый большой диск находился у ее основания, а самый маленький — наверху. В раннем детстве у Тейлора была такая же пирамида, только с меньшим числом дисков. Чувствовалось, что толстому чиновнику, Тейлор про себя назвал его брюхоносцем, не терпелось объявить начало игры. Но сперва он должен был еще раз напомнить игрокам ее правила. «Вы будете играть в земную игру под названием Абракадабра. Перемещая диски с левого штыря на два других, вы должны заново собрать на одном из них всю пирамиду». В процессе перемещения диски должны сохранять прежний порядок, то есть любой верхний диск должен быть меньше находящегося под ним. Игрок, завершивший полное построение пирамиды на одном из штырей, считается победителем. Условия игры вам понятны? «Да», — сказал Тейлор. Крысоглаз в ответ лишь хмыкнул. «В этой игре есть три правила, которые вы обязаны строго соблюдать». — Свои ходы вы делаете попеременно. За один раз вы можете переместить только один диск. Нельзя нанизывать перемещаемый диск поверх диска меньшего диаметра. Вам понятны эти правила? — Да, — сказал Тейлор. Крысоглаз вновь ответил хмыканием Брюхоносец извлек из кармана белый шарик и, не глядя, бросил на стол. Шарик пару раз подпрыгнул, закружился и покатился на сторону крысоглаза. «Тебе начинать», — сказал ему чиновник. Крысоглаз уверенным движением снял верхний диск пирамиды и переместил его на правый штырь. Никудышный ход», — подумал Тейлор, сохраняя на лице полнейшее равнодушие. Сам он взял с пирамиды следующий диск и насадил на центральный штырь. Ухмыляясь, Непонятно только по какому поводу крысоглаз перенес самый маленький диск с правого штыря на центральный. Тейлор поспешно снял с пирамиды очередной диск и насадил на опустевший правый штырь. Где-то через час крысоглаз сообразил, что в игре используются не два, а все три штыря. Ухмылка сползла с его лица, сменившись нарастающим раздражением. Еще бы! шел час за часом, но конца игры не было видно. Наоборот, ситуация на доске все более усложнялась. Время двигалось к полуночи, а игроки, как безумные, продолжали без какого бы то ни было успеха перемещать диски. Красоглаз теперь с ненавистью взирал на левый штырь, особенно когда ему приходилось возвращать туда очередной диск. Наконец, брюхоносец, сохраняя на лице всю ту же приклеенную улыбку, объявил, что игра прерывается до завтрашнего утра. Следующий день был долгим и утомительным. Игра продолжалась с утра до вечера, не считая двух коротких перерывов на еду. Игроки не давали друг другу времени для раздумий, со стороны могло показаться, будто каждый из них стремится поскорее закончить игру. Так что телезрители вряд ли скучали и жаловались на вялость состязания. «Красоглаз» допустил четыре ошибки, попытавшись нанизать свой диск поверх диска меньшего диаметра. Брюхоносец, выступавший в роли судьи, сразу же указывал ему на нарушение правил. За вторым днем прошел третий, потом четвертый, пятый, шестой... Самонадеянность давно оставила красоглаза, теперь он играл со смешанным чувством глубокого отчаяния и угрюмой подозрительности. Тейлор вполне понимал его состояние, все диски, снимаемые им с левого штыря, с завидной регулярностью туда возвращались. Если отбросить владевшие красоглазом чувства, этот гомбарец был далеко не глуп. Он прекрасно понимал, что какой-то прогресс в их игре все-таки есть. Крысоглаза бесила черепашья скорость и масса времени, уходившая на исправление каждого непродуманного хода. Что еще хуже, даже такая скорость с каждым днем становилась все меньше. Теперь крысоглаз уже не видел возможности ни проиграть, ни тем более выиграть. К четырнадцатому дню крысоглаз превратился в живой автомат, усталый и без какого-либо интереса, перемещавший диски. Он был похож на раба, обреченного выполнять ужасающую монотонную повинность. Играющий Тейлор напоминал бронзового Будду, что тоже не могло не злить крысоглаза. Шестнадцатый день таил в себе опасность, хотя Тейлор и не знал об этом. Едва войдя в помещение, где они играли, он сразу же ощутил непривычное волнение гамбарцев. Все смотрели на него с особым интересом, словно чего-то ожидая. Крысоглаз был мрачнее всех туч гамбара. Брюхоносец важничал сильнее прежнего, даже на тупых лицах охранников отражались признаки зачаточной умственной деятельности. Число присутствующих пополнилось за счет четверых свободных от дежурства надзирателей. Из черного ящика с телевизионной аппаратурой доносились беспрестанные щелчки и прорывались какие-то восклицания. Не обращая внимания на происходящее вокруг, Тейлор занял свое место. Игра возобновилась. Паршиво, конечно, тратит жизнь на перетаскивание дисков со штыря на штырь. Но столб, петля и палка были еще паршивей. Он знал, что иного выхода у него нет» и Тейлор продолжил играть, перемещая диски. Его бледно-серые глаза все так же следили за противником. Ближе к вечеру крысоглаз вдруг вскочил с места, подбежал к стене и со всей силы ударил по ней кулаком. Одновременно он выкрикнул что-то об удивительном сходстве землян с дерьмом. Разрядившись, он вернулся к столу и сделал очередной ход. Из черного ящика послышалось громкое верещание. Брюхоносец слегка пожурил соплеменника, хотя и заявил, что понимает его патриотические чувства. Под конец красоглаз совсем скис, его лицо скорчилось в плаксивой гримасе, как у капризного ребенка, которого мамочка забыла поцеловать на ночь. Поздним вечером брюхоносец остановил игру, подошел к телекамере и торжественно объявил. «Завтра, в семнадцатый день со времени начала игры, вас ждет ее продолжение». Тейлор так и не понял, почему брюхоносец сделал особый упор на словах «семнадцатый день». Утром надзиратель принес завтрак позднее обычного. «Что-то ты сегодня не торопишься», — заметил Тейлор, принимая от него еду. «Меня вот-вот поведут играть». — Мне сказали, что раньше второй половины дня ты им не понадобишься. — Как же так? И с чем это связано? — Вчера ты побил рекорд, — сообщил надзиратель всеми силами, стараясь не показывать своего восхищения. — У нас еще никому не удавалось продержаться до 17-го дня. — Ты хочешь сказать, что в награду власти подарили мне это утро? Очень любезно с их стороны. Этого я не знаю. На моей памяти еще не было случая, чтобы прерывали игру. «А ты не думаешь, что ее вообще могут прекратить?» — спросил Тейлор, чувствуя, как ему сдавливает шею. — Нет, такого они не сделают. Должно быть, надзиратель мысленно представил себе подобное кощунство, поскольку его передернуло от ужаса. Только еще нам не хватает проклятия предков. Осужденные сами должны выбирать время своей казни. — Почему? — Потому что так было всегда, от начала времен. Надзиратель отправился разносить завтраки другим заключенным, оставив Тейлора жевать и пережевывать смысл объяснения. — Потому что так было всегда. Неплохая причина, а для него даже очень хорошая. В этом Гамбарцы практически были схожи с землянами. Тейлору вспомнились нелепые, лишенные всякой логики, земные обычаи, сохраняемые до сих пор. Опять-таки, потому что так было всегда. Слова надзирателя немного успокоили его, но вскоре тревога вернулась. Свободное время не радовало, а все больше и больше настораживало. После шестнадцати дней бесперерывного перемещения дисков со штыря на штырь Тейлор продолжал заниматься этим даже во сне. Нет, что-то здесь не так. Перерыв в игре казался Тейлору предвестником зловещих событий. Вновь и вновь он возвращался к свербящему его подозрению, что гамбарские власти лихорадочно ищут способ прекратить игру, не нарушив своих законов. Как только они найдут такой способ, если, конечно, найдут, они тут же расправятся с пленником. Игру объявят законченный, а его поволокут к столбу, где палач постарается побыстрее и потуже затянуть у него на шее веревочный галстук. Плавая в своих мрачных мыслях, Тейлор не заметил, как прошло время. Явившиеся в камеру охранники повели его в знакомое помещение. Игра возобновилась, словно и не было никакого перерыва. Однако длилась она всего полчаса. Потом из черного ящика дважды раздался какой-то сигнал, и брюхоносец сразу же остановил игру. Тейлор вернулся в камеру, не зная, что и думать. Поздним вечером за ним снова пришли. Тейлор чувствовал себя совершенно измотанным. Внезапно начинающиеся и столь же внезапно кончающиеся сеансы утомляли и били по нервам куда сильнее, чем рутинная игра на протяжении целого дня. Раньше, выходя из камеры, он был уверен, что будет играть с крысоглазом по прокадабру. Теперь выход из камеры вполне мог оказаться последними шагами в его жизни. В помещении Тейлору сразу бросились в глаза произошедшие перемены. Игровая доска с ее штырями и дисками по-прежнему находилась в центре стола, однако крысоглаза за столом не было. Не было и вооруженных охранников. За столом сидели брюхоносец, паламин и еще один коротконогий крепко сбитый гамбарец. Лицо последнего не вязалось с его внешностью, этот гамбарец показался Тейлору несколько не от мира сего. Брюхоносец был хмурый и озабочен, словно ему продали пакет акций несуществующего нефтяного месторождения. Паламин выглядел не лучше, он пофыркивал, как беспокойная лошадь. Третий был и здесь, и не здесь. Казалось, он одновременно созерцает нечто, находящееся на другом краю галактики. — Садись, — отрывисто приказал Паламин. Тейлор сел. — Давай, Марникот, скажи ему. Коротышка прервал созерцание, спешно вернулся с небес на гамбар и педантичным голосом обратился к Тейлору. «Я редко смотрю телевидение. Оно годится лишь для толпы, которая не знает, куда девать время. Ближе к делу», — потребовал Паламин. «Но, услышав, что ты вот-вот побьешь давнишний рекорд, я вчера вечером смотрел вашу игру». Невозмутимо продолжал Марникот. Он слегка махнул рукой, словно желая показать, что способен сразу проникнуть в суть любого явления. «Я тут же понял. Количество ходов, минимально необходимых для окончания этой игры, выражается числом 2 в степени 64 минус 1». Марникот вновь скрылся в неведомых далях, но быстро вернулся и приглушенно добавил. «Это огромное число. Огромное!» — повторил Паламин и фыркнул так, что закачались штыри на доске. «А теперь предположим, что вы оба станете перемещать диски с максимально возможной скоростью и будете делать это круглосуточно, не прерываясь на еду и сон. Сколько, по-вашему, понадобится времени, чтобы закончить эту игру?» «Почти шесть миллиардов земных веков», — ответил Тейлор таким тоном, будто речь шла о будущей неделе. «Мне неизвестны ваши меры времени, зато я знаю, что не только ты, но и тысяча поколений твоих последователей не увидят конца этой игры. Верно?» «Верно», — согласился Тейлор. «Однако...» «Ты утверждаешь, что предложил играть в известную на Земле игру?» «Да, утверждаю». Марникот беспомощно развел руками, всем своим видом показывая, что больше ему сказать нечего. Инициатива перешла к зловеще нахмурившемуся Паламину. «Игра только тогда считается игрой, если в нее действительно играют». «Рискнешь ли ты утверждать, что на земле играют в эту так называемую игру?» Рискну? «И кто же в нее играет?» «Жрецы одного из храмов в Бенаресе». «И как давно они играют?» «Спросил Паламин». «Около двух тысяч лет». «Поколение за поколением?» «Именно так». «Это что же, каждый игрок играет до конца своей жизни безо всякой надежды увидеть результат?» «Да». «Тогда зачем они играют?» — запыхтел Паламин. «Игра является частью их религиозных верований. Они верят, что когда последний диск займет свое место наверху пирамиды, вселенная перестанет существовать». «Они что, сумасшедшие?» Они не безумнее гамбарцев, которые играют в свой ализик примерно столько же времени ради пустяковых целей. Наш ализик состоит из отдельных партий, а не из одной нескончаемой игры. Подобное действие, которому конца не видно даже при самом смелом воображении, нельзя назвать игрой. А бракадабра не является нескончаемой. Она имеет вполне очевидный конец. Что ты скажешь? Обратился Тейлор к Марникоту, считавшемуся у гамбарцев непререкаемым авторитетом. Да, эта игра имеет конец, хотя он и бесконечно удален от нас. Провозгласил Марникот, не смея отрицать очевидный факт. Ага! Думаешь, ты очень умен? везгливо воскликнул поламин. До сих пор не жаловался. — ответил Тейлор, хотя его одолевали сомнения по поводу своих умственных способностей. Паламин ринулся в атаку. — Но мы умнее. Ты приготовил нам свою западню, не думая, что попадешь в нашу. Твоя игра имеет конец, и Марник это подтверждает. Значит, она будет продолжаться до своего естественного конца. Ты будешь играть дальше, дни, недели, месяцы, годы, пока не умрешь от старости и хронического отчаяния. Ты начнешь сходить с ума от одного вида этих своих дисков и будешь умолять нас о смерти. Но не жди от нас такого милосердия. Ты выбрал эту игру и будешь играть в нее до конца». Паламин торжествующе махнул рукой. Увезти его! Громко крикнул он, чтобы услышали охранники. Тейлор вернулся к себе в камеру. Надзиратель, принесший ему ужин, сказал: Я узнал, что с завтрашнего утра игра полностью возобновляется. Не понимаю, зачем сегодня понадобилось ее прерывать. Ваши власти решали мою судьбу, объяснил ему Тейлор и решили, что я достоин наказания худшего, чем смерть. Надзиратель хлопал глазами. Мне сказали, что я плохо себя веду. Еще более запутал беднягу Тейлор. Крысоглазу явно велели сменить тактику, поскольку теперь он пытался отгородиться от монотонности игры, относясь к ней философски. Он играл ровно, но без интереса. И все равно длинные дни, заполненные повторяющимися движениями, подтачивали стены его выдержки. И однажды крысоглаз сорвался. Это случилось на 52-й день игры, где-то сразу после полудня. Крысоглаз увидел, что большинство перемещенных дисков ему придется один за другим вернуть на левый штырь. Тогда он нагнулся и молча снял свои тяжелые грохочущие башмаки. Затем крысоглаз босиком четырежды обежал вокруг помещения, издавая странные звуки, похожие на овечье бление. Брюхоносец едва не свернул шею, следя за ним. Подоспевшие охранники увели крысоглаза, не перестававшего блеять, прихватить башмаки они позабыли. Тейлор оставался за столом, он продолжал разглядывать ситуацию на доске, стремясь подавить нараставшее беспокойство. «Что дальше?» Если крысоглаз угодил в психушку, гамбарцы могут объявить его проигравшим. Дальше понятно. Игра в абракадабру сменится игрой вздох и сдох. И ходы будет делать один палач. Но можно истолковать случившееся и по-иному. Незаконченная игра остается незаконченной даже в том случае, если один из игроков ныне пребывает в сумасшедшем доме и поливает себе голову сахарным сиропом. Если гамбарские власти изберут первую точку зрения, его единственной защитой будет настаивать на второй. Ему придется собрать в кулак все свои силы и упрямо твердить, раз он не выиграл и не проиграл, игра не может считаться оконченной. Только хватит ли у него сил протестовать, когда его поволокут по полу. Главное, на что надеялся Тейлор, это нежелание гамбарцев нарушать свой древний обычай. Властям придется задуматься, как они будут выглядеть в глазах миллионов телезрителей, если посягнут на священный предрассудок. Что не говоря, в некоторых случаях ящик для идиотов — весьма полезная штука. Тейлор напрасно беспокоился. Раз гамбарцы решили устроить ему ад при жизни, они позаботились о замене красоглаза. Более того, они подобрали не одного, а целую группу игроков из заключенных, осужденных за мелкие преступления. Тем это обещало хоть какое-то разнообразие, от Тейлору — партнеров. Вскоре один из новой плеяды уже сидел напротив него. У новичка были бегающие, вороватые глаза, вытянутое лицо и обвислый двойной подбородок. Он чем-то напоминал исключительно тупого пса. А весь его лексикон состоял из трех гамбарских жаргонных слов, непонятных Тейлору. Должно быть, ему целый месяц вдалбливали в голову правила игры. Как ни странно, правила он усвоил. Игра возобновилась. «Обалдуй» — Тейлор и ему придумал имя — продержался неделю. Он играл медленно и боязливо, словно опасался, что его накажут за ошибку — Его раздражали щелчки через равные промежутки времени, доносившиеся из телевизионного шкафа. Тейлор догадался, игра стала менее захватывающей, и телезрителям показывали только фрагменты состязания. Неизвестно почему, но обалдую было невыносимо, что его физиономию видят по всей планете. К концу седьмого дня он решил, что с него хватит. Безо всякого предупреждения он выскочил из-за стола, подбежал к черному шкафу и несколько раз быстро взмахнул руками. Тейлору его жесты не сказали ничего, зато брюхоносец едва не упал со стула. Охранники тут же подхватили, обалдуя под руки, и выволокли в коридор. Очередным противником Тейлора стал свирепый тип с квадратной челюстью. Он плюхнулся на стул, кольнул землянина таким же свирепым взглядом и пошевелил волосатыми ушами. Тейлор, всегда гордившийся тем, что он умеет шевелить ушами, не остался в долгу и продемонстрировал свое умение. После этого гамбарец побагровел и, похоже, был готов вцепиться ему в шею. Этот паршивый землянин бросается в меня грязью. Я что, должен терпеть? Зарычал он, обращаясь к брюхоносцу. «Прекрати бросаться грязью!» — велел Тейлору брюхоносец. «Я всего лишь пошевелил ушами!» — возразил Тейлор. «Это равнозначно бросанию грязью!» — загадочно проговорил брюхоносец. «Перестань оскорблять противника, а ты внимательно следи за игрой!» Игра продолжалась. Диски покидали, штыри возвращались снова, проходили дни и недели. Тейлор привык к частой смене противников. Но на двухсотый день он лишил сообщества брюхоносца. Тот вдруг стал крушить свой стул, намереваясь сложить на полу костер из обломков. Его увели, в тот же день появился новый судья. Он был еще толще прежнего, и Тейлор, не задумываясь, назвал его «Брюхоносец-второй». Тейлор и сам не знал, что помогает ему день за днем невозмутимо перемещать диски. Противники не выдерживали и ломались, а он продолжал играть. Утром он понимал, что его ставка слишком высока, и он не имеет права сломаться. Но бывали ночи, когда он просыпался от жуткого сна. Он погружался в черные глубины Гамбарского моря с огромным, точно жернув, диском на шее. Тейлор потерял счет дням, у него появилась дрожь в руках. Мало кошмарных снов, несколько раз по ночам его будили крики и шум, доносившиеся из тюремного коридора. В очередной раз он не выдержал, позвал надзирателя и спросил, что там происходит. «Да это яско упирался, не хотел идти, пришлось его немного вразумить». «Его игра закончилась?» «Да». Представляешь, этот дурак выставил пять якорей против пяти звезд, а когда увидел, что натворил, набросился на партнера и попытался его убить. Надзиратель неодобрительно покачал головой. «Ну, спрашивается, кому он сделал хуже? Только себе. Теперь будет стоять у столба весь в синяках и царапинах». А если он разозлил охранников, те нарочно попросят палача, чтобы крутил палку помедленнее. «Да уж», — вздохнул Тейлор, представивший себе картину медленного удушения. «Странно, почему никто из осужденных не выбрал мою игру. Сейчас, наверное, все уже ее знают». «Это запрещено. Власти издали новый закон. Теперь можно выбирать лишь известные гамбарские игры». Тюремщик ушел, Тейлор вытянулся на скамье в надежде, что сумеет заснуть и проспать остаток ночи. Интересно, какой сейчас день и месяц по земному календарю? Сколько времени он уже сидит в этой клетке? И сколько еще сидеть? Неужели до конца жизни? Когда, на какой день самообладание изменит ему, и он свихнется? И что станут делать гамбарцы, если он сойдет с катушек и просто не сможет играть? Прежде чем заснуть, Тейлор часто прокручивал в мозгу самые фантастические планы побега. Все они оставались плодами его воображения и не имели ничего общего с действительностью. Допустим, невзирая на все решетки, бронированные двери, замки, запоры, засовы и вооруженную охрану, он все же сумел бы выбраться из тюрьмы. Шанс — один из десяти тысяч. Хорошо, предположим, судьба улыбнулась бы ему. Но что дальше? Куда скрыться? Он оказался бы не в лучшем положении, чем кенгуру на нью-йоркских улицах. Вот если бы он хотя бы отдаленно напоминал гамбарца. Тейлору не оставалось ничего иного, как продолжать играть — покупая себе дни жизни. И он продолжал. Ежедневно, с утра до позднего вечера, с перерывами на еду и сон. К трехсотому дню игры Тейлор чувствовал себя тряпкой, порядком изъеденной молью. К четырехсотому дню он был почти уверен, что играет уже лет пять подряд и обречен играть вечно. 420-й день для него ничем не отличался от остальных. Тейлор провел этот день, как обычно, даже не догадываясь, что сегодня играл в последний раз. Утром 421-го дня охранники не пришли за ним. Тейлор провел в напряженном ожидании два долгих часа. Никого. Может, гамбарцы решили доконать его и изменили тактику? Решили измотать его непредсказуемостью своих действий. Чем не психологическая пытка? И действуют не хуже древней земной пытки каплями воды. Заслышав в коридоре шаги надзирателя, Тейлор подбежал к решетке двери и спросил, почему за ним не приходит. Надзиратель ничего не знал и был озадачен не меньше самого Тейлора. К полудню ему принесли еду... Тейлор едва успел проглотить последний кусок, как в камеру явились охранники во главе с офицером, охранники молча сняли с Тейлора все кандалы и цепи. Тейлор вспоминал почти забытую свободу передвижений. Он вращал руками и ногами, с наслаждением подтягиваясь. Потом он забросал Гамбарцев вопросами. Офицер молчал, а громилы в форме также молча выволокли Тейлора из камеры и повели по коридору. Вот и знакомая дверь в помещение, где он играл, но охранники не остановились возле нее, а подтолкнули его, чтобы он шел дальше. Наконец, пройдя массивную напичканную замками дверь, они очутились в тюремном дворе. Там посередине стояли шесть коротких стальных столбов. В верхней части каждого столба виднелось отверстие, а у основания лежали грубые подстилки под колени. Охранники равнодушно направились в сторону столбов. Тейлор похолодел. Внутри у него все сжалось. Миновав столбы, его подвели к воротам. Желудок Тейлора благодарно заурчал. За воротами тюрьмы стоял военный транспорт. Землянина втолкнули внутрь и повезли к космопорту, находившемуся на окраине города. Там ему велели выйти... Пройдя через контрольно-пропускной пункт, Тейлор и Гамбарцы вышли на залитое бетоном поле космопорта. Впереди, в полумиле отсюда, Тейлор увидел опиравшийся на стабилизаторы земной корабль. По своим очертаниям и размерам, корабль этот не мог быть ни боевым звездолетом, ни разведывательным судном. Вдоволь насмотревшись на этот кусочек родного мира... Тейлор вспомнил, что так выглядит спасательная шлюпка боевого звездолета. Ему захотелось неистово плясать и выкрикивать разные глупости, а потом со всех ног броситься к своим. Но охранники тут же окружили его плотным кольцом, не позволяя сделать ни шагу. Ожидание растянулось на четыре долгих, изнурительных часа. Наконец, из облаков вынырнула еще одна спасательная шлюпка землян и опустилась рядом с первой. Из открывшегося люка почему-то стали выпрыгивать гамбарцы. Тейлор хотел было спросить, что все это значит, но охранники толкнули его вперед. Обмен пленными произошел где-то на полпути. Навстречу Тейлору двигалась цепь угрюмых гамбарцев, в основном это были шишки из высшего офицерства. Тейлор глядел на их сердитые физиономии не дать не взять свора полковников, которым только что объявили о переводе из столицы в захолустье. Среди военных он заприметил одного штатского и узнал в нем Баркора. Когда они поравнялись, Тейлор выразительно шевельнул ушами. Чьи-то руки с готовностью подхватили его и помогли забраться в переходной шлюз. Тейлор оказался в кабине спасательной шлюпки, набиравшей высоту. Молодой, энергичный лейтенант объяснил ему, как все происходило, однако Тейлор слышал лишь половину. Опустились, захватили в плен двадцать гамбарцев и повезли проветриться в космосе. Там устроили им перекрестный допрос, насколько это позволяло общение знаками. Немного удивило, что вы до сих пор живы. Освободили одного с предложением обменять остальных на вас. Девятнадцать гамбарских придурков за одного землянина, по-моему, неплохая сделка. «Да...» — рассеянно отозвался Тейлор, разглядывая стены и впитывая глазами каждую мелочь. «Вскоре мы доставим вас на борт, громовержца! Маклин не мог сюда лететь, он получил повреждения вблизи лебедя. Отправились сразу же, как поймали сигнал». Лейтенант с восторгом и восхищением глядел на Тейлора. «Еще несколько часов и отправитесь домой. Я же совсем забыл, вы, наверное, проголодались?» «Ничуть...» Что-что, голодом меня там не морили. Хотите чего-нибудь выпить? Спасибо, я не пью. Лейтенант изо всех сил стремился быть гостеприимным. Может, желаете сыграть в шашки, чтобы скоротать время?» — предложил он. Тейлор вдруг почувствовал, что ему трудно дышать. Он оттянул пальцем ворот рубашки. «Извините, лейтенант, я не умею играть в шашки и даже не хочу учиться». Сказать по правде, у меня отвращение к настольным играм. — Ничего, потом измените свое отношение к ним. — Если это произойдет, я, честное слово, повешусь, — ответил Тейлор.